Эпилог. Настораживающие новости, но спасибо, что поделились. Доминик, император страны демонов Трината, задумчиво постучал пальцами по подлокотнику кресла. В черных радужках глаз и в глубине мощных рогов, украшенных у основания золотыми кольцами, пылало пламя. И только жизнь по соседству с демоницей позволяла мне не коситься в его сторону с любопытством. И снова никаких свидетельств и следов. Тирас предпочитал стоять, прислонившись к стене. За его спиной мимолетно материализовались крылья. Теперь мне было известно, что одно из них передала ему супруга перед смертью. Единственный пойманный свидетель покончил с собой. Вторая злоумышленница сбежала. Их помощник не знал деталей. Но она успела рассказать, чего они добиваются. Я прикрыла рот рукой, подавляя зевок. После всего пережитого и прошедших разбирательств поспать удалось всего час. Следом пришлось срочно приводить себя в порядок, скрывать косметикой следы усталости, облачаться в парадную форму и отправляться встречать гостей. Потом была коронация, вереница желающих поздравить. И вот, улучив момент во время празднования, мы с Итаном увели правителя империи Трината и Альвиана в кабинет, где под куполами сложной защиты поделились с ними пугающими новостями. Не рискнули только обращаться к другим делегациям. Информация слишком конфиденциальная, чтобы передавать ей через простых послов. «Да, мы знаем, откуда исходит опасность». Итан сидел в кресле с прямой спиной, но наверняка, как и я, мечтал о моменте, когда удастся развалиться в кровати. «Знаем и должны не просто подготовиться, а запомнить, к чему привели интриги наших врагов. У каждой страны свои интересы, свои проблемы. Но пока открыт разлом, мы должны действовать в союзе, даже когда кажется, что это во вред себе». Тирас решительно ударил кулаком по раскрытой ладони. «Согласен, мы не должны позволить снова нас рассорить», медленно кивнул Доминик. На жестких губах мужчины появилась одобрительная улыбка. «Закрытие границ отбросило наши страны на десятки лет назад в развитии, ослабило и подвело к угрозе уничтожения. А правящим семьям пришлось пройти через серьезное испытания, чтобы сохранить свои позиции. Мы не должны допустить повторения истории». На лицо мужчины набежали тени. Он поделился с нами своей историей. Его мать, маг-портальщик, погибла в результате действий мятежников. Отец отправился за истиной. Сам Доминик попал в плен, но его спасли союзники родителей и помогли ему вернуть трон. А жив он остался по той же причине, что и мы с сестрой. Враги не знали, откроется ли в нем дар. К сожалению, способности поштальщика так и не стали активны, но он может передать их своим детям. «Всем нам было нелегко», — грустно вздохнул Тирас. «Но наши народы готовы воспрянуть вновь, стать сильнее. Ваша пара это доказывает», — улыбнулся, указав на меня сытаном. «Кстати, ждать ли свадебного торжества? Может, я сумею вновь приехать?» — оживился Доминик. «Мы...» Я взглянула на мужа. «Как вы знаете, в Кириусе нет свадеб. Мы с Джослин уже женаты и вскоре объявим о своем решении». Итан расстегнул кожаный браслет на запястье, демонстрируя брачную вязь. «А торжество в честь заключения нашего союза будет позже. Мы обязательно вышлем приглашение». Я догадывался, рассмеявшись. Тирос подлетел к нам. Похлопал это на по плечу, а меня даже поцеловал в лоб. «Мы думали, хорошо, скрываемся». Смущенно рассмеялась я. «Истинную любовь не скрыть». Он ободряюще сжал пальцами мое плечо. «Я пришлю вам в дар оберег света. Он поможет при зачатии первенца». Кажется, сильнее смутить он уже не мог. «Что ж, вас стоит поздравить». Подавив усмешку, Доминик поднялся с кресла, пожал руку Итона и потом мою. «А ты не планируешь брак? У нас много достойных дракониц, прищурился мой мужчина. «Зачем же их губить браком со мной?» — махнул рукой демон. «Планирую. Мы с детства помолвлены с принцессой Виолет из соседнего с тринатой королевства Акреа». «Почему же сразу губить?» — удивилась я, оглядывая его притворно придирчивым взглядом. «Мы чего-то не знаем?» «Я группы прямолинейн, что не оценит ни одна женщина в мире», — криво улыбнулся он. и не могу позволить себе истинную связь. Это ослабит мое положение». И точно. Мелисса потеряла сознание, как только отдалилась от Римуса всего на десяток километров. а Отец Доминика погиб следом за истиной. Он наверняка опасается повторения истории. «Я тоже не романтик, но встретил Джослин». Итон поднялся из-за стола и направился к шкафу с напитками. «Предлагаю поднять кубки за дружбу наших народов». «Наш союз, стоит отметить», — одобрительно кивнул Доминик. «Дружба народов. Я даже не надеялся». Взгляд Тироса на мгновение поблек, словно он унесся мыслями далеко в прошлое, но вновь стал ясным и веселым. «И рад, что ошибся. Выпьем». Итан разлил по кубкам вино. Мы распили напиток и собирались уже уходить, как в двери постучались. «Очередной сюрприз!» С усмешкой заявил Картер, входя в помещение. В честь праздника и он выглядел безупречно, хотя и для него эта ночь прошла без сна. «Давайте же». Поторопил он кого-то. Двое военных вошли следом и внесли большой деревянный сундук. «Что это?» Нахмурился в непонимании Итан. «Это посылка для Джослин». Картер вытолкал военных за дверь и принялся восстанавливать потревожную защиту. «Проверено. Не опасно, но важно». Озадаченная и заинтригованная его словами я распахнула крышку. Пахнула запахом книг, старых страниц, кожи и знакомых трав. Так пахло от няни. Внутри оказались толстые рукописные фолианты, травники, разные украшения, статуэтки. Вот это не смог открыть. Картер вытянул из бокового отделения сундука толстую книгу. На обложке в глубине драгоценного камня было выведено имя моего рода. «Андервуд», — прочитала я, и книга сама распахнулась в моих руках. Она оказалась рукописной, со множеством незнакомых мне магических схем. «Похоже, фолиант рода Андервуд», — хмыкнул Итан, тоже заглядывая внутрь. «Возможно, здесь плетение твоего артефакта сокрытия ауры. И письмо». Картер протянул мне серый конверт. «Я не читал, только проверил». «Спасибо». Передав Итану фолиант, я забрала письмо и развернула его. На глазах навернулись слезы, потому что мне был знаком почерк. Письмо и вещи отправила няня. «Здравствуй, Джослин. Ты права. Чувство не слабость. В них сила народов вашего мира. Мне понадобилось 17 лет в человеческом теле и ребенок на руках, чтобы это понять. Я действительно не осознавала, как привязалась к тебе, пока ты не исчезла из моей жизни. Но именно разлука с тобой помогла мне понять главное, в чем ошибка моего народа. Мы не способны на чувства, поэтому раньше я не могла осмыслить, через что на самом деле сознательно провела тебя. Теперь же я знаю, как виновата перед тобой. Я не прошу прощения, не умоляю милости, лишь желаю тебе счастья и сама попробую найти его для себя. Прощаюсь с тобой навсегда, моя Линлин. -Лин. Я больше тебя не побеспокою. И будь осторожна. Надеюсь, артефакты и знания твоего рода помогут тебе защититься от интриг мы его народа. «Ты что?» Итан мягко обнял меня. «Это от няни. Она прощается». Я уткнулась лицом в его плечо, сились сдержать слезы. Эта страница моей жизни тоже перевернута. Начинается другая. Счастливая. Два года спустя. Увольнение на целых пять дней? Стивен нахмурил брови, рассматривая моё заявление. «Опять меня будут обвинять в том, что я всё спускаю с рук Берн. И притворно-страдальчески возвел взгляд к потолку своего кабинета. «Но ведь это же правда!» — хихикнула я в кулак, но сразу вытянулась по струнке и постаралась придать лицу более серьезное выражение. «Что за повод?» Смерив меня предупреждающим взглядом, он взял ручку и поставил подпись под моим заявлением. «Потом расскажу». Меня распирало от радости, но первым новость предстояло услышать Итану. «Жду», — наконец улыбнулся он. Только не задерживайся, а то Мэл понесет рожать к тебе в столицу. Я обязательно вернусь до родов». Помахав другу, я покинула его кабинет, а потом и командный пункт. После того, как все дела в дворце уладились, мне удалось сосредоточиться на собственном развитии и ускориться по учебе, ведь по уровню я соответствовала второкурснику. И вот последние два месяца служила в серой зоне под началом Стивена Саммерса. Итан временами ворчал, а я жутко по нему скучала, но мы оба понимали, что жители Империи и военные должны уважать свою императрицу. Тем более мой дар развивался, что позволяло нам общаться не только с помощью артефактов. Нам вообще удалось серьезно продвинуться в изучении разлома и дара портальщиков. Страны сотрудничали, хотя враг продолжал наносить точечные удары. Досталось и Тринати, и Альвиану, и Традану, и Акрии. Остальным соседям, но это другие истории. Главное, что мы продолжали работу и не теряли надежду однажды навсегда закрыть разлом. «Добрый день, миссис Уилдберн, поприветствовал меня охранник на входе на испытательный полигон. «Доброе, Джефф». Я пронеслась через пропускной пункт и попала в коридоры лабораторий. Здесь изучались свойства мглы, готовились противоядия. Няня долго работала, соединяя знания своего мира с записями о травах рода Андервуд, а теперь нам удалось усовершенствовать ее достижения. Военные больше не боялись яда порождений и воздействия мглы. Миновав длинные коридоры, я, наконец, добралась до нужного помещения. За его дверью находилась усиливающая мои способности плетения. Оставалось встать в его центр, призвать изрядно пополневшую за два года астральную книгу и открыть портал. Голубоватый шар перехода вывел меня в подвале дворца к такому же плетению. Долгая работа Максвелла и ученых других стран с записями рода Андервуд позволили мне такие длинные перемещения. Резерв почти опустел, зато я могла путешествовать из серой зоны домой, чтобы увидеться с Итаном, друзьями и родными. «Миссис Вилдберн, мы вас не ждали». На выходе из подвальных помещений я чуть не сбила с ног в Улбере. Как же так? Вы бы предупредили? Столько бумаг на подпись! Нет, испуганно отпрянула я от него. Представь, что ты меня не видел, миссис Велдберн. Он сурово насупил брови, но я уже побежала от него прочь. Отбиваться от дел пришлось весь путь до жилой части дворца, но хоть здесь ждали приятные встречи. Джослин, Кэтрин бросилась в мои объятия, чуть не снеся меня с ног. Судя по форме и сумке на плече, направлялась на учебу. В отличие от меня, она никуда не торопилась. Спокойно обучалась на третьем курсе, но, как и я, была счастлива в браке. Она расцвела, повзрослела. Калеп не мог налюбоваться женой, и я его понимала. Надо было сказать, что приедешь. Смешно выпятив губы, она подтолкнула меня в плечо. Я бы прогуляла пары и расхохоталась. Нет уж, учись. Вечером встретимся, если меня отпустят, Итан. «Значит, не встретимся», — замахала она руками. «Вас друг от друга не оторвать. Не понимаю, как он отпустил тебя служить в другую часть страны». Я угрожала, что сменю шампунь. «Сурово», — расфыркалась она. Я по-прежнему варила себе шампунь с экстрактами морожки и рассветного лотоса. Только ради Итона. «Но мы все равно тебя украдем. Предупреди мужа», — она указала пальцами на свои глаза. Мол, слежу за тобой, и поскакала дальше по коридору. Мелиса, само собой, тоже продолжала учебу только не в тринате. не могла слишком отдалиться от своего жениха и пары, но ее отец вошел в посольскую делегацию и практически на постоянной основе находился в столице, когда Мелинда с мужем активно работали в империи демонов. Он помогает дочери с развитием орба и очень гордится тем, что она сумела приручить и дракона. Подруга счастлива, а я рада за нее. У всех моих друзей прекрасно складывается жизнь. Джереми планирует обручение с Лилиан Смиттерс. Девушка оставалась немного оторванной от мира и ироничной, особой, но с нашим другом менялась и была готова броситься на его защиту грудью. Наверное, только вдумчивый, что он мог разглядеть такое сокровище. Найджел был верен своей огненной натуре. Постоянно влюблялся, разочаровывался и снова влюблялся. Но раз уж даже Картер нашел свою судьбу, Мы верили, что и огневик однажды остепенится». Виктория служила в чёрной зоне, и Шейн решил отправиться вместе с ней, когда Август поправился и смог снова занять место в Совете. Грант-старший быстро влился в работу, но важным решением в его жизни было представление Свету его возлюбленной. Как оказалось, скрывал он её из-за прошлого. Они познакомились в борделе, где она работала. Элиза служила под началом мужа в серой зоне. Он недавно по секрету поделился со мной и Итаном новостью о ее беременности. Несмотря на то, что их отношения начались из политических соображений, пара сумела построить настоящую любовь. Катарина осела в Ульвиане, активно работает над инновационными способами лечения, пытаясь соединить техники Традана, мглу и магию. По крайней мере, она сумела помочь Ричарду восстановить руку. Уж не знаю, в благодарность или из-за чувств о которых догадываются все кроме самой нильс он спонсирует ее работу даже кирана счастлива пропаганда против чуда шаблона прекратилась ее изобретения оценили по достоинству а мы с Итаном изменили систему получения патентов чтобы открыть дорогу юным дарованиям. великие воды еле успела стоило попрощаться с сестрой как меня нагнала розалин как же я рада Она налетела на меня искрящимся радостью вихрем и закружила в объятиях. И я улыбнулась, смущенно забирая из ее рук маленький бумажный сверток. Чудесно выглядишь, дорогая! Она вытянула из моей косы прядь волос и аккуратно ее закрутила спиралью от виска. Так еще лучше. С матерью мужа у нас не возникло проблем со взаимопониманием. Она готова была защитить меня от всех, даже от своего супруга. Впрочем, со временем мне удалось приноровиться к сложному характеру Альберта. Хотя, конечно, гораздо проще общение проходило с моими родными, бабушкой и дедушкой. Они сразу же переехали на родину, возобновили здесь свой бизнес и старались видеться со мной как можно чаще. С их помощью мне удалось узнать больше о маме и немного об отце, восстановить часть воспоминаний о прошлом. Теперь я помнила не пожары, боль в обожжённых руках, а тёплые вечера на руках у матери и весёлые игры на плечах отца. Как и Кэтрин. Мы сняли блоки из её памяти. Ладно, побегу обратно. У Альберта похмелье. Перебрал на радостях. Вы ему рассказали? Расстроилась я. Хотела, чтобы Итан узнал раньше. Нет же, другая новость. Она похлопала себя по животу, подмигнула мне и понеслась прочь. А я еще с минуту стояла, замерев и переваривала ее слова. Рот Вилдберн скоро получит еще одного мага. Альберт, наверняка, невероятно счастлив. Очнись, усмехнувшись, я извлекла из сумки корзинку, сунула в нее сверток и, наконец, вбежала в наше с мужем покоя. Джослин Итан как раз направлялся к выходу, в черной военной форме, со строгой короткой стрижкой и серьезностью на лице. Жнец овёл Дберн перед началом трудового дня, но улыбка преобразила суровые черты, придав им мягкости. «Такой приятный сюрприз. Я ждал тебя только на выходные». Опомнившись, он направился ко мне, но был вынужден остановиться, когда я выставила перед собой руку. «Я взяла увольнение. На целых пять дней я полностью твоя». «Прекрасно!» — в сине черных глазах вспыхнула неподдельная радость. «Есть повод» — и опустил взгляд к корзинке в моей руке. «Есть». Я протянула ему подарок и открыла крышку. «Морошка?» — рассмеялся он, сразу подхватив оранжевую ягоду. «С колючками». Закинув ягоду в рот, он смешно поморщился, потом же вытянул из корзины сверток, развернул его, нахмурил брови, рассматривая маленький браслет. «Это же родовой артефакт. Для... младенцев». Он задохнулся на миг от изумления. Потом же я оказалась стиснута в объятиях. По комнате разлился нас счастливый смех. «Это правда? Ты беременна?» Он трепетно положил руку на мой живот. «Правда. Зачатие у драконов проходит не так просто, но вот через два года у нас получилось. Похоже, вскоре придется отложить службу и отвлечься на материнство. Но это временно, ведь ребенок не может помешать жизненным планам. Ты делаешь меня счастливым, Морожка». Итон нежно поцеловал меня в висок. Легкие наполнял родной морозный аромат моего дракона. С губ не сходила улыбка. Люблю тебя, Итон. Положив голову на его надежное плечо, я зажмурилась от счастья. Фиктивные бывшие и теперь самые настоящие супруги, счастливые и влюбленные. Уверена, так будет всегда. Конец книги.